Глава третья. Гальский кулон. Адриан вернулся в отель через час. Когда Адриан зашёл в номер, навстречу ему вышла радостная Габриэль. «Как прошла встреча?» — спросила она. «Встреча? С твоим заказчиком?» Адриан тяжело посмотрел на неё. Не сказав ни слова, он прошёл в комнату и сел на диван, повесив пальто на спинку стоявшего у письменного стола стула. Габриэль, явно не понимая, что происходит, Последовало за ним. Маг молчал, подбирая первые, самые важные слова. «Как же сложно, когда в твоих руках чья-то судьба». Он потянулся к пальто, чтобы отвлечься простым движением и заодно достать из кармана документы. Вслед за ними из кармана на ковёр кофейного цвета выпал маленький металлический предмет, утягивая за собой потёртый кожаный шнурок. Адриан не сразу понял, что случилось, никак поначалу не отреагировав на происходящее. Лишь когда Габриэль наклонилась за безделушкой и подняла её, в лёгких Адриана словно замёрз весь воздух. Мак будто в замедленной съёмке наблюдал, как гальский кулон сначала раскачивается на шнурке, потом девушка кладёт его себе на ладонь. Адриан забыл вернуть украшение Делакруа в полуспора с ними. А Габриэль с минуту рассматривала вещицу, а затем перевела взгляд на мага. В её глазах кружился вихрь эмоций, одно чувство сменяло другое. — Что это? — едва смогла выговорить чародейка. — Мой кулон? Её руки затряслись. Адриан смотрел на девушку спокойно, но вдруг почувствовал себя смертельно уставшим от той ноши, которую сам взвалил на себя. — Габриэль. — Адриан! — Она почти кричала. «Откуда это у тебя? Ты не... Ты был у моих родителей. Ты не охотник на демонов. Ты следопыт!» Вот и раскрылись все карты. Слетели все маски. «Габриэль, послушай. Я хочу тебя...» «Нет!» — взвизгнула она. Из её груди вырвался странный звук, похожий на булькающий всхлип. Девушка бросилась к выходу, но Адриан запечатал его заклинанием. Габриэль врезалась в дверь, заколотила по ней руками. «Пусти меня!» — закричала она. «Нет». Голос мага обрёл силу. «Не выпущу, пока ты не выслушаешь». Она резко повернулась к нему. Слёзы застилали глаза, плечи тряслись от рыданий. Адриан взял девушку за запястье и повёл в комнату. Габриэль, к его удивлению, подчинилась. А он усадил её на диван, а сам присел рядом, взяв её руки в свои. «Ты слышишь меня? Я хотел тебе всё рассказать. Это должно было произойти не так, но...» «Ты должна меня выслушать. Успокойся. Тебе понадобится холодная голова». Несколько минут Габриэль боролась со своими эмоциями, и у неё получилось взять над ними верх. Адриану это всегда нравилось в ней. Вот только слёзы продолжали бежать по щекам, падая на татуированные предплечья. «Ты права». Я не охотник на демонов. Я следопыт и был у твоих родителей. Сегодня я должен был вернуть тебя домой. Полгода назад они наняли меня и обещали хорошо заплатить. Собственно, это и есть моя специализация — искать людей. Наше знакомство было не случайным. Габриэль. Пока Адриан говорил, девушка на него не смотрела. Она беззвучно плакала и крутила в пальцах своё украшение. «Нет. Прошептала чародейка, прекрасно понимая, что сейчас, именно сейчас он говорит правду. «Значит, всё, что между нами было — ложь, спектакль, чтобы заманить меня обратно? Адриан, ты просто потрясающий актёр и непревзойдённый лжец». «Да, ведь это моя работа», — безжалостно ответил маг. «Но это ещё не всё. Выслушаешь до конца». От слёз глаза цвета холодного штормового моря посветлели. А Адриану вдруг стало не по себе. Он не ожидал, что происходившее сейчас с чародейкой его самого так зацепит. Хотелось её обнять, прижать к себе покрепче, успокоить. Он отмахнулся от этого желания. Сейчас не время. Скоро она исчезнет из его жизни, и не стоит давать себе лишний повод для ненужных эмоций. «Сегодня я поехал к твоим родителям, чтобы поговорить с ними». Я попытался убедить их не ограничивать твои способности и не подавлять силы. Дать тебе быть той, кем ты должна быть. Но самое важное даже не это. Ты восстановила связь с магией, и повторный разрыв рано или поздно тебя убьёт. Я думал, мои доводы дойдут до то и калины, но ошибся. Они всё давно решили. Даже слушать меня не стали. На доме заклинания, блокирующая магию. Всю дорогу обратно я думал, что же мне делать. И вот я не стану лишать тебя жизни. Не могу стать убийцей. Ты свободна и можешь уйти сейчас. Вернуться в тот город, откуда мы приехали. А я пойду своей дорогой. Мы никогда с тобой больше не встретимся. Договорив, он отпустил её руки, поднялся и отступил на шаг назад. А потом снял заклинание с входной двери. Габриэль... Медленно перевела взгляд на Адриана. «Почему я должна тебе верить?» — тихо спросила она. «Ты лгал мне всё это время. Твой голос ни разу не дрогнул. Я тебе верила. Я подарила тебе свою душу и тело». Она замолчала, не в силах больше говорить о том, что оказалась такой жестокой ложью. Адриан был всё так же спокоен. «Можешь не верить». Но если бы я действительно решил вернуть тебя родителям, этого разговора не было бы. Я не хочу, чтобы ты возвращалась к ним. Беги. Я не стану тебя искать снова. Девушка ничего не ответила, тем самым признавая правоту его слов. Слёзы уже не текли нескончаемым потоком. Прости за то, что лгал тебе всё это время. Я следопыт и ложь — неотъемлемая часть моей работы и жизни. Почему ты... «Меня отпускаешь?» «Потому что ты мне стала безразлична. Я не хочу твоих страданий и уж тем более смерти». Так что...» Он кивнул на дверь. Габриэль ничего не ответила. Сейчас он не лгал, и девушка это чувствовала. В конце концов, она прекрасно понимала, но ну что ему стоило сразу её усыпить и отвезти в поместье, вместо того, чтобы объясняться. Но он этого не сделал, и это оказалось красноречивее слов. «А что же ты будешь делать?» спросила девушка. Адриан пожал плечами. «Не выполню заказ и лишусь репутации. Твои родители поймут, что я обманул их, и просто так этого не оставят. Я лучший следопыт, и скоро о моём провале узнает всё магическое сообщество. Придётся сменить деятельность, уехать из страны, начать всё заново в другом месте. Но я всё обдумал и готов. Это небольшая цена за жизнь» талантливого мага. «Ты сделаешь это из-за меня?» «Для тебя». «Почему? Ты был эгоистом всё это время. Что изменилось?» «Я не подписывался на подобное. Когда ты рассказала мне свою историю, я понял, что это дело отличается от тех, за которые я обычно берусь. Да, иногда беглецы против того, чтобы вернуться домой, но никого из них в родной семье не ожидала медленная смерть». Сейчас всё иначе, и я не готов быть соучастником убийства. Твоя гибель окажется на моей совести. Только лишь Адриан улыбнулся. Он прекрасно понимал, что она от него ждала. Нет. Я же сказал, ты стала мне дорога. Пусть у тебя всё будет хорошо. Ты свободна. Иди. Но Габриэль внезапно поднялась и посмотрела на него. Адриану стало не по себе от этого взгляда. В нём смешались решимость и гнев, а в самой девушке будто пробудилась древняя магическая сила, связь с которой была вновь обретена не так давно. А Адриан осознал, что Габриэль могла быть очень опасной, если бы того пожелала. «Нет. Я знаю, что делать». «Габриэль, что ты...» Она подняла руку, призывая его замолчать. «Я не хочу быть твоей должницей. Жизнь за жизнь. Я еду домой». Адриан оторопел, и девушка поспешила объяснить. «Ты вернёшь меня родителям, но через пару дней после этого поможешь сбежать. Когда они потеряют бдительность, я снова ускользну, а ты получишь и свои деньги, и сможешь остаться при репутации». Адриан несколько секунд смотрел на Габриэль, не веря своим ушам. Он поразился перемене в ней. Пять минут назад её мир рухнул, А сейчас она придумала план, как снова обрести свободу. Мак почувствовал, что восхищается ей. Неожиданно. Только и выговорил он. «Ты лживый ублюдок, Адриан!» — рявкнула девушка. «Но без тебя я не справлюсь. Я тебе заплачу. Тебя ведь деньги интересуют. Габриэль, назови свою цену. У меня есть наследство. Я не могу его пока взять, но что-нибудь придумаю. Габриэль!» Она с яростью посмотрела на него. А Адриан впервые почувствовал себя мелким и незначительным. В их паре всегда доминировал он. Иногда в его жестах и словах даже скользило снисхождение к Габриэль. Теперь они поменялись местами. И Адриану это не нравилось. Впрочем, это ненадолго. И скоро они расстанутся навсегда. «Что? Мне не нужны твои деньги. Я помогу тебе просто так». «Дай мне свой кулон». Габриэль протянула магу украшение, а он повертел его в пальцах, рассматривая гравировку в виде стёртых латинских букв. «Что ты хочешь с ним сделать?» «Минуту». Адриан отошёл в середину комнаты, зажал кулон в ладони и сосредоточился. Глаза мага вспыхнули ярким белым огнём, и он прочитал заклинание «Неизвестная Габриэль». Голос Адриана звучал странно, раскатисто, с эхом, словно говорили двое. В коконе белого света кулон поднялся над ладонью Адриана и завис в воздухе. Через несколько секунд свет погас, украшение упало в руку мага. Его глаза вновь стали обычными, человеческими, и Адриан повернулся к Габриэль. Подойдя к ней, он протянул кулон. «На нём заклинание, которое позволит тебе использовать магию в доме. Но его ресурс не безграничен, так что действуй аккуратно и с умом. С его помощью у тебя будет возможность сбежать». Через... Адриан прикинул в уме. «Три дня в два часа ночи я буду ждать тебя на южной границе территории Долокруа, там, где выезд на трассу. Я помогу тебе снова скрыться. Спасибо». Ты сможешь использовать магию только если кулон будет при тебе. Не убирай его далеко. Габриэль кивнула. Она надела куртку. Тебе придётся усыпить меня, чтобы всё выглядело правдоподобно. Сделаю. Адриан быстро оделся. Затем они покинули отель и сели в машину. — Как ты планируешь снова сбежать из дома? — спросил маг. Сначала узнаю, что ещё, кроме блокирующего заклинания, родителям не приготовили. Потом сделаю вид, что больше бежать не намерена, а когда они перестанут этого бояться, выберусь. Я знаю, как можно уйти с территории поместья незамеченной. Если не получится через три дня, я буду ждать тебя на месте и на следующий день, пока ты не придешь. Габриэль кивнула и больше ничего не сказала. Всю дорогу они ехали в напряженном молчании. Адриану казалось странным, что еще этой ночью они были любовниками, а теперь ведут себя так, словно стали невольными попутчиками, не испытывающими никакого удовольствия от компании друг друга. К четырем часам они подъехали к воротам поместья, но маг остановился немного раньше, чтобы заранее погрузить Габриэль в магический сон. «Ты готова?» — спросил маг. «Да». Девушка сделала глубокий вдох. «Прежде чем ты меня усыпишь, спасибо, что всё мне рассказал». Не благодари. У меня появился шанс стать свободной навсегда, и я им воспользуюсь, благодаря тебе. И твоя ложь этого никак не умаляет. Рад слышать. Теперь можно. Адриан прошептал заклинание. Габриэль замерла, вытянулась и откинулась на спинку сиденья, погрузившись в сон. Выйдя из машины, Мак аккуратно вытащил девушку и понёс её в дом. Нужно было поторопиться. Время действия заклинания зависело от воли чародея, а воля Габриэль была очень сильна. Адриан занёс девушку в гостиную и положил на диван. Незаметно для её родителей коснулся щеки ладонью, затем выпрямился и посмотрел на супругов. — Вот ваша дочь и дома. Прошу прощения, что всё так затянулось. Габриэль оказалась особым случаем. С ней пришлось действовать очень аккуратно. — Ничего. Равнодушно откликнулась Калина. «Главное, что она снова с нами». «В конце концов, вы прекрасно справились с работой», — подытожил Ликонт. А Адриан решил их умаслить, посчитав, что слова пойдут только на пользу плану, придуманному Габриэль. «Господин Делакруа, я хочу извиниться за наш разговор. Вы были правы. Это не мое дело. Не знаю, что на меня нашло. Я уезжаю, и вы обо мне больше не услышите». Спасибо, Адриан, смягчился Ликонт. Вот остаток вашего вознаграждения, как договаривались. Пожалуйста. Ревуар. Адриан покинул замок, оставляя Габриэль под его сводами. Мак не сомневался, что она справится. Девушка умна и способна, а он будет ждать ее. Уезжая все дальше от владений Далукруа, на прощание он даже не оглянулся.